и на театральные выступления. Два раза в неделю обходил все галереи Сохо. На театральное выступление некой Сюзанны Руссел в Вилладже я пришел в странный дождливый ураган, под зонтиком вымокнув до нитки. Впрочем, мне было все равно. Я был в таком состоянии, что ничем заболеть не мог. Это исключалось. После каждого такого прикосновения к жизни я возвращался удовлетворённый и возбуждённый. Всё же я был с жизнью, не был один. Я узнал Нью-Йорк, его жизнь и её оттенки довольно быстро. Куда быстрее, чем выучил английский язык. Да, так вот я ходил в этой комнатке и разглядывал плакаты.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 Анфас Кэролл была совсем без изъянов, даже красивой. В профиль что-то в ее лице было не то. Какое-то происшествие между губами и носом. Ну Но это я придираюсь. После жены красавицы, говорю. Тогда я носился. И именно в тот вечер тоже с очередной нашей с Александром статьей, которую нужно было срочно перевести